Самый спор о происхождении название уже «плодотворен». Он доставляет иной раз пересмотреть давно сложившиеся представления, а в других случаях может дать толчок к открытию истины, о которой другим способом нельзя было получить никакого понятия. По странам Западной Европы разбросано множество мест, носящих имена совершенно одно на другое, непохожие. Перечислю здесь некоторые из них. Вот Англия. Винчестер, Манчестер. Чичестер, Дорчестер, Колчестер, Ньюкасл, кастл таун Франция. Не в Шотель, Шоттенев, Шоттару, Шоттельро, Кастель-Нудари, Кассель, Каст. Испания. Кастелон-дель-Плано, Кастилья. Италия. Кастел-Амаре, Кастель-Веррано, Кастель-Кардо, Кастель-Франко. Германия. Кастель. Швеция — Кастельхольм, СССР — Кастель. Если я теперь задам вам вопрос, что общего между всеми этими совершенно по-разному звучащими именами, он, вероятно, останется чисто риторическим. Вы не ответите на него? Потому что для ответа надо быть или языковедом, или топонемистом. У имен один источник. Так или иначе, прямо или косвенно — Они восходят к древнеримскому латинскому слову «каструм» — «лагерь». В первых пяти английских названиях старое «каструм» лежит ближе всего к поверхности. Имя Винчестер сложного, составного и гибридного происхождения. На месте города, когда-то стоял тельтобританский британский городок Каэргвент, что значило «Белгород», «Белый город», римляне переделали название Неудобопроизносимые для них «Вентебельгарум» — бельгийская вента. С V века нашей эры имя было изменено на «Витанчестер», то есть «Витский лагерь» — «Витана Каструм», потому что теперешние обитатели помнили о римском лагере, находившемся поблизости, но слово «каструм» произносили уже на свой манер, не понимая его и, возможно, уже не связывая с каким-либо точным смыслом. По названию «Коль Честер» по-разному объясняют начальное «коль». Одни возводят его к имени одного из кельтских богов, как его произносили римляне. Другие видят в нем остаток латинского слова «колония». А Честер, Честер, как всегда, передает на варварском языке латинское «каструм» и превращает название места в мемориальную доску, памятку давно прошедшего времени. В имени Манчестер значение кельтского Ман раскрыть пока что не удалось. Честер римское каструм. Остальные имена, оканчивающиеся на Честер, построены также. Первым элементом каждого из них является то или иное кельтское слово, вторым видоизменное Каструм. Есть в Англии просто Честер, когда-то называвшийся Кастрадевана по имени реки, на которой лагерь был. Расположен «кастро» — множественное число от кастру. Вы вправе спросить, а почему слово «каструм» должно было преобразовываться именно так? Вспомним латинское слово «капелла» — «часовня» и сравним его с названием одного из районов Лондона. Whitechapel. — «white» — «белый chapel» — «капелла», «часовня». Как видите, в изменениях есть точная закономерность. Каструм по римски ⁇ лагерь, а маленький лагерек ⁇ они звали Кастелум. И из второго римского слова того же корня выросло бесчисленное множество самых разнообразных топонимов во всех концах Европы. Французский ⁇ невшатель ⁇⁇ это римское ⁇ новум кастелум ⁇ новый лагерек. ⁇ Шатору ⁇ кастелум рубрум ⁇ «Красная лагеришка». Английское «Нью-Касл» — точное повторение топонима Невшатель на английском языке. «Кастелло-дель-Плано» — по-испански «лагерь на равнине». «Кастилья» — много маленьких лагерей, или, возможно, уже крепостей, острожков на далекой западной окраине римского мира. Касталамаре, Италия маленький лагерь, укрепление на море. Итальянский язык ближе других к латыни в названиях «Кастельверано», «Кастельфранко», «Кастелькардо» тоже выступают в сопровождении других итальянских слов. И немецкая «Кассель» была когда-то римским кастеллумом, в стране вероятно, и шведская кастельхолм ольм «Польм» шведский «Остров» имеет то же происхождение. А название Крымской горы Кастель, увенчанной развалинами Генуэзской крепости, легко приводится к древней латинской основе. Стоит приглядеться к пестроцвету однокоренных мемориальных досок. Не требуется много слов, чтобы уяснить себе по ним силу древнего Рима и значительность его влияния на варварские народы, тогдашней Европы и многое-многое другое. И как было бы печально, если бы топонимические памятки. Эти непроизвольные записи истории Земли на самой Земле были бы в какое-то время случайно или злонамеренно уничтожены. Мы очень много потеряли бы. Известно множество примеров, когда топонимическое исследование таких имен оказывало великую помощь истории. Генрих Шлим в поисках места, где должна была когда-то Существовать Гомерова Троя, указания, которые ему удалось найти в литературе, были достаточно неопределенными, обратил внимание на урочище, носившее название Гистарлык. по турецки нечто вроде места развалин, что-то близкое к русскому городищу.